Глава 5. Едвига. Ирина выглядела озадаченной и слегка напуганной, но, помня об обещании не перечить, лишь смотрела, как я рву на ней юбку и прутьями метлы осторожно делаю дырки на колготках. Но когда я вылила на нее всю воду из бутылки, все же не сдержалась. А, а это зачем? Я лишь вздохнула. Зачем, зачем? Чтобы босс женщину разглядел в офисном планктоне. «Раз до сих пор страдает по мужчине, значит, мужчина видит в ней лишь работника, аккуратного и исполнительного. А надо, чтобы усмотрел слабую и нуждающуюся в сильном мужском плече девушку. Но доказывать это долго, нудно и неинтересно. Лучше по старинке». «Это зелье приворотное. Важно, помахала я бутылкой. Ферштейн?» Мимо проходили люди. Кто-то посмеивался, кто-то отводил глаза и спешил дальше. «О да, платье, шляпа и метла — отличный маскировочный костюм. Можно делать, что вздумается, никто и слова не скажет. Даже вездесущие старушки вместо того, чтобы вызвать полицию, перекрестятся и, бережно прижимая к груди сумку, сбегут в закат. Поэтому я сделала из диплома психолога самолетик и, разворошив бабушкин сундук, работаю колдуньей в десятом поколении». Я отошла и задумчиво полюбовалась мокрой курицей. Клиенткой, я хотела сказать. Достаточно жалко выглядит? Нормально. После длительного рабочего дня, во время которого я бомбила Алексея Альбертовича спамом о рыцарском поведении истинного мужчины по отношению женщине в письмах, картинках, слоганах и статусах его друзей, да-да, пришлось попотеть и взломать несколько аков. Он наверняка уже готов. К чему? Доказывать всем окружающим, в том числе и самому себе, что он настоящий самец. Я и раньше пользовалась этим приемом. Перед тем, как подсунуть нуждающуюся в помощи женщину, обрушивала на мужчину информацию о том, как правильно должен вести себя рыцарь. Все просто. Теория, практика. Действуем на инстинктах, вбитых еще в школе. Беспроигрышный вариант. Даже если женщина так себе, то самец поможет ей. Просто чтобы отработать навык. А дальше дело техники: убедить объект желаний клиентки, что красивее ее и нет никого. Проще пропиаренной кошки. Вот только самец об этом не знал: Алексей Альбертович прошел мимо мокрой Ирины, даже не взглянув на нее. А клиентка опешив абсолютно забыла о том, как я велел ей себя вести, и растерянно смотрела вслед задумавшемуся о чем-то мужчине. Я же махнула руками, пытаясь привлечь внимание Ирины, чтобы она очнулась и хоть что-нибудь сделала, пусть даже бы ключом мной принесенным в босса рассеянного бросила. Первую помощь окажет все польза. Но женщина, понимающая, пожимала плечами. Эх, все приходится делать самой. Надо задержать Алексея, заставить его обратить внимание на остро нуждающуюся в помощи женщину, пока он не упустил свое счастье. Взревел мотор. времени придумывать выход уже не оставалось и я опираясь на древка полезла на капот по елою метлой по лобовому стеклу вместо дворников может проснется мужик и разглядит ирину вот только как назло палка застряла в оказавшейся мягкой крыше а автомобиль уже тронулся не слезть не спрыгнуть а скорость все возрастала Вцепившись в метлу, словно в спасительную соломинку, я испуганно зажмурилась. «А-а-а! помогите Ощущать себя украшающей машину куклой было очень страшно. Ветер развивал волосы, на уши давили резкие автомобильные гудки. Я молила небо, чтобы Алекс остановился на светофоре, и я смогла, наконец, слезть. Как вдруг метла в руке дрогнула. Я покачнулась и, свалившись в мужские объятия, столкнулась взглядом с совершенно офигевшим боссом клиентки.